Пожалуй, эта мысль принесет утешение, если только удастся ухватиться за нее покрепче. Она вышла за пределы квартала, где жили родители. Дома здесь были поновее и попросторнее, но более приземистые. Сквозь окна, без средников или с фальшивыми средниками, она различала светящиеся экраны. У кого-то огромные, у кого-то миниатюрные. По-видимому, любой день и час года. Даже этот годится, чтобы глазеть в телевизор. Денис расстегнула пальто и повернула обратно, срезав дорогу через пустырь за своей средней школой. Она никогда по-настоящему не знала отца. Наверное, никто его не знал. Застенчивость, сухость, вспышки тиранической ярости — все это была лишь маска, за которой он прятался, отстаивая себя настолько свирепо, что человек, любивший Альфреда так сильно, как любила его дочь, чувствовал, правильнее всего будет отнестись с уважением к его воле и оставить в покое. Альфред продемонстрировал свою веру в дочь, принимая ее по номинальной цене. Он никогда не пытался заглянуть за тот фасад, который она предъявляла миру. Их отношения больше всего радовали Денис, когда публичная оценка подтверждала отцовскую веру, когда она приносила домой одни пятерки, когда ее ресторан процветал, когда ее хвалили репортеры. Денис хорошо, чересчур даже хорошо понимала, что для Альфреда обмочиться при ней — катастрофа. Лежать в луже быстро остывающей мочи нет. Это не для него. Для Альфреда и Денис существовал лишь один способ поддерживать отношения, но этот способ исчерпал себя. Для Альфреда любовь означала не близость, а умение соблюдать дистанцию. Денис ощущала эту особенность отца глубже, чем Гарри или Чип, а потому вся ответственность ложилась на нее. Чипу, к несчастью, казалось, будто Альфреда в детях интересует только успех. Чип вечно оставался не понятым и даже не замечал, до какой степени сам не понимает отца. Недостаток отцовской нежности означал, по мнению Чипа, что Альфред не знает своего сына и знать не хочет. Чип не догадывался. Хотя это было очевидно, что лишь его одного на всем белом свете отец любит чистой любовью, любит таким, каков он есть. Денис не доставлял ему такой незамутненной радости. В их отношениях слишком большую роль. Играли формальности и пресловутые достижения. Но именно к Чипу Альфред взывал посреди ночи. Хотя знал, что Чип еще не приехал. «Я старалась себе объяснить», — мысленно сказала она своему глупому братцу, пробираясь через заснеженное поле. «Как тебе еще разжевать?» Она вернулась в дом, залитый светом. Кто-то, Иннет или Гарри, расчистил с дорожки снег. Денис вытерла ноги, а пеньковый коврик. Дверь резко распахнулась. «А, это ты?» — сказала Иннет. «Я-то думала, это чип». «Нет, всего-навсего я». Денис вошла, сняла сапоги. Гарри развел огонь и устроился в кресле поближе к камину, сложив у своих ног груду старых альбомов с фотографиями. «Послушайся доброго совета», — сказал он, Инит, «Забудь про Чипа». «Он попал в беду», — сказала Инит, А то бы давно позвонил. «Мама, Чип — патологическая личность. Пора бы тебе это усвоить». «Ты совершенно не знаешь Чипа», — сказала Денис брату. «Я знаю, кто не хочет нести общее бремя». «Мне просто хотелось, чтобы мы все собрались вместе», — простонала Иннет. Гарри задохнулся от сентиментального восторга. «Ой, Денис!» — позвал он. «О, ты только взгляни на эту малышку!» «В другой раз». Но Гарри прошел через гостиную с альбомом в руках и протянул ей, ткнув пальцем, в семейную рождественскую фотографию. Круглощекая, растрепанная, слегка семитского облика девчушка, Денис в возрасте примерно полутора лет. Ни капли тревоги в ее улыбке, в улыбках Гарри и Чипа. Она сидела между братьями в гостиной на диване, еще со старой обивкой. Чип и Гарри с обеих сторон обнимали малышку, их чисто умытые лица почти соприкасались над головенкой сестры. «Правда, миленькая девчушка», — сказал Гарри. «О, какая прелесть!» — инет втиснулась между ними. Из альбома выпал конверт с наклейкой «Заказное». инет подхватила его, отнесла к камину и швырнула в огонь. «Что такое?» — всполошился Гарри. «А, бумаги Аксона. Теперь уже все улажено. Папа выслал половину денег Орфиг Мидленд. Он просил меня сделать это, но я не успела. Никак не управлюсь со страховкой». Гарри, посмеиваясь, пошел наверх. «Смотри, как бы эти двадцать пять сотенных не прожгли дыру у тебя в кармане!» Денис высморкалась и пошла на кухню чистить картошку. «На всякий случай приготовь с запасом, чтобы и чипу хватило», — предупредила инет входя вслед за ней. «Он сказал, самое позднее сегодня вечером. Полагаю, вечер уже наступил», — заметила Денис. «В общем, нужно побольше картошки». Все кухонные ножи затупились так, что годились только масло намазывать. Денис взяла овощной нож. «Папа когда-нибудь говорил, почему отказался от перевода в Литтл Рок вместе с Орфик Мидленд?» «Нет», — резко ответила инет — «а что?» «Просто любопытно. Он сказал им, что поедет. И если бы он так и сделал, Денис, это все бы для нас изменило в финансовом положении». Всего два года, и пенсия была бы почти вдвое больше. Нам бы сейчас жилось гораздо лучше. Он сказал мне, что поедет, сам согласился, что так будет разумно, а три дня спустя пришел домой и объявил, что передумал и уходит на пенсию. Денис посмотрел в глаза туманному отражению в окне над раковиной. И он так и не объяснил, почему. Ну, он ротов терпеть не мог. Я так понимаю, дело было в личной неприязни. Со мной он ничего обсуждать не стал. Ты же знаешь. Мне он никогда ничего не говорит. Принимает решение, и все тут. Даже если это ведет к финансовой катастрофе, решение принято и точка. Слез уже не сдержать. Данис уронила в раковину и картофелину, и ножик. Вспомнила про наркотик, спрятанный в рождественском календаре. Он бы помог продержаться до тех пор, пока она не покинет сен -Джуд но наркотик чересчур далеко. Она совершенно беспомощна здесь, на кухне. — Лапонька, что с тобой? — встревожилась Иннет. На какое-то время Денис превратилась в размазню из слез, всхлипов, бесплодных сожалений. Потом заметила, что стоит на коленях возле раковины под ногами лоскутный коврик, вокруг шарики насквозь промокших салфеток. Никак не удавалось поднять глаза на мать — который сидела рядом на стуле исправно снабжает денис сухими салфетками.